Три ключка в первом ряду были подписаны церковь, один из них пустовал. — Вы можете вспомнить, когда в последний раз видели ключи от церкви, отец? — спросил Далбеш. — Мне кажется, вчера утром перед обедом, — сказал подумав отец Себастьян, — для Сертиса как раз привезли краску, чтобы покрасить ризницу. За ключами пришел Пилбем, и я был здесь в кабинете, когда он за них расписывался, и еще не ушел, когда он вернул их.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 Не дрогнувшим шагом отец Себастьян подошел к архидиакону. Сначала он молча взглянул на оскверненную картину и только потом опустил голову вниз на своего мертвого противника. Перекрестившись, он преклонил колени в безмолвной молитве. Делглишу стало интересно, какие слова выбрал отец Себастьян, чтобы обратиться к своему богу.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 Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но ты тот же, и лето твои не кончится». Примечание. Послание к Еремеям святого апостола Павла. Конец примечания. Глава пятая. Дельглиш побрился, принял душ и оделся привычно быстро. В двадцать пять минут восьмого он уже снова присоединился к директору в его кабинете.